Глава 4. В последнее время Лескову начало казаться, что Киву буквально помешался на приумножении своего капитала. Оба работали на износ, и Дмитрий чувствовал себя так, словно вернулся в студенческие годы, когда на сон оставалось «Хорошо, если 4 часа». Если прежде Бран охотно посещал светские мероприятия и стремился почаще выбираться за пределы Москвы, то теперь миллионер безвылазно сидел в своем офисе, разбираясь с бумагами. Он полностью забросил уроки французского, перестал играть в теннис и конное поло, тем самым окончательно превратившись в своеобразного отшельника, которого интересовал только его новый проект. Приглашение Брана поужинать с ним стало для Дмитрия полной неожиданностью. За этот год румын только и делал, что называл подобные встречи бессмысленной тратой времени. Однако сегодня он буквально настоял на своем приглашении. Лесков отказываться не стал. Всю дорогу до дома начальника Дмитрий просматривал в телефоне электронную почту и в полухо слушал Лося, который в очередной раз насмотрелся новостей и теперь стремился вылить на него свои эмоции. Лесков даже подумал, что из Георгия получился бы превосходный таксист. Те тоже лучше всех знают, как управлять страной, как бороться с коррупцией и как налаживать международные отношения. Очередное восклицание водителя невольно вызвало у Дмитрия ироничную улыбку. «Народ к пропасти толкает с этой своей индустриализацией!» – возмущался шофер. «Подстава конкретная. Скоро у людей работы не останется. Все роботы будут делать. Машины уже сами без водителей ездят. Вот вы купите себе такую, а мне куда деваться?» Воровать идти? А в отелях уборку уже роботы делают. Механические ублюдки. И в ресторанах половина поваров роботы. И официанток уже хотят заменить машинами. Не надо на чаевые оставлять. Представляете, хотите красавицу по попке хлопнуть, а вместо этого к вам какая-то консервная банка выезжает. Может, скоро вообще жениться на железе будем? И мусорщики все, и дворники, видели? Тоже уже все машины. А люди в нищете подыхают. «Зато компьютерщики жируют, сволочи! Наплодили все это дерьмо и теперь деньги гребут! Я все жду, когда, наконец, инопланетяне с нами идиотами на контакт выйдут! Одна надежда на них!» «На кого надежда?» За всеми эмоциональными восклицаниями Дмитрий прослушал главное. «На инопланетян! Хотя на их месте я бы облетал нашу планету семью дорогами и плевал в нашу сторону! Мы для них слишком тупые!» Это как нам с обезьянами разговаривать. А разве твоя вчерашняя теория захвата нашей планеты уже не актуальна? С иронией поинтересовался Дмитрий. Нет, верня говорю, инопланетяне нам не враги. Если бы они хотели, то уже давно бы стерли нашу идиотскую планету с лица галактики. А особенно этих козлин правительственных. И богачей этих надо так... Ну, не вас, конечно, а всех этих зажиравшихся мудозвонов! Пора беднякам снова на баррикады лезть, пора вытравлять паразитов, а инопланетяне посмотрят и еще впрягутся. Или перебьют всех вместе, с насмешкой заметил Лесков. Ничего не перебьют, они сколько раз прилетали и никого не трогали. Вот недавно опять в России высаживались. В России? Ну да, вы что, ящик не смотрите? За Москвой в лесу нашли следы летающей тарелки, деревья там с корнями выворочены. Реально стрёмно. Сейчас в интернете фотку найду, зацените. «Следи за дорогой», — ответил Дмитрий. «В прошлый раз, когда ты пытался мне показать фотографии ейти, мы чуть в троллейбус не въехали». «Но ейти реально существуют! Я вообще верю во все, пока мне не докажут обратное. А доказательств существования Йети реально много». «Может, ты еще и в единорогов веришь?» — не удержался Дмитрий. Охрен их знает? Ну, наверняка есть всякие морские чудовища типа драконов, Все эти водяные просторы хрен изучишь. Может, прямо сейчас в какой-нибудь впадине размножаются, а потом вылезут. И размажут всех нас. И никакая сраная индустриализация не поможет. Спустя полчаса машина, наконец, притормозила у ворот дома Киеву. Бран ждал его в гостиной, где просматривал выписки со своих счетов. «Рад, что вы приехали, Дмитрий», произнес он, поднимаясь с места и направляясь навстречу своему гостю. «Как прошел ваш день?» Встретился с Князевым. Даже не пришлось применять способности. Он и так банкрот. Лесков с долей любопытства оглядел комнату, отмечая, что со стен исчезли почти все картины. «Что же, поздравляю вас с удачной сделкой», улыбнулся Бран, проследив за взглядом своего гостя. «Благодарю. Вижу в вашей гостиной перемены». Мне захотелось поменять рамы. По-моему, предыдущие не очень гармонично вписывались в интерьер. Пройдемте в столовую. К сожалению, сейчас там тоже несколько пусто, но надеюсь, впечатление от ужина из-за этого не испортятся. Вы бывали в моей первой квартире, и знаете что? Аппетит мне может испортить только очередная фотография в белом конверте. К счастью, для Дмитрия. Этот ужин прошел без фотографий. Бран вообще предпочитал говорить на темы, не связанные с работой, и даже посетовал на то, что давно не выходил в свет. «Мальцев как-то обмолвился, что и вы, Дмитрий, в последний месяц нигде не появляетесь», — заметил Киву. «Вашу спутницу постоянно видят либо одну, либо в сопровождении подруг. Меня это не касается». Однако и мне не чуждо любопытство. К тому же вас заметили в ресторане с какой-то темноволосой девушкой. Неужто на Западном фронте случились перемены? Надя, она...» Дмитрий замешкался. «Она хорошая девушка, но...» «Но не совсем в вашем вкусе». Закончил за него киву, весело улыбнувшись. «Я рад». что вы, наконец, это поняли. Еще пару лет назад вы вели себя, как отбившийся от рук ребенок. Видимо, решили, что больно самостоятельны, и можно познать все радости жизни. Вечеринки, женщины, наркотики. У вас даже появились новые друзья, но теперь вы почему-то не общаетесь. В какой-то момент я понял, что становлюсь тем... кого всю жизнь презирал, — ответил Дмитрий. — Мажором, у которого много денег, никакой ответственности и полное отсутствие каких-либо ценностей. — Жизнь стала казаться какой-то пустой, что ли? Бран тихо рассмеялся. — И ваша новая девушка, разумеется, отличается от всех предыдущих, — с иронией заметил он. — Хотя бы по цвету волос. «Она не моя девушка. Мы вместе росли, поэтому я воспринимаю ее не иначе, как одноклассницу». «Вы удивитесь, но ваш ответ чертовски меня порадовал. Я уже начал беспокоиться на тему вашего нового увлечения. Одно дело Надежда Воробьева или Александра Калинина. Они не сделают вас уязвимым. Другое дело — ваше». «Одноклассница!» «К чему вы клоните?» Лесков чуть нахмурился. «Позволю себе напомнить вам, что мы несколько отличаемся от людей. И если вы хотите найти себе спутницу жизни, то вам нужно искать иную. А их, поверьте мне, намного меньше, чем мужских особей». «Почему?» Бран пожал плечами. «Видимо, так задумано природой». «А что насчет вас, Бран?» Лесков откинулся на спинку стула и вопросительно посмотрел на собеседника. «Что насчет вашей жизни?» «Вы интересуетесь, почему я перестал бывать на приемах, в то время как сами отказываетесь выходить из дома? Вы забросили свои прежние увлечения и покинули клубы, в которых прежде числились постоянным гостем. Теннис, конный спорт, уроки вокала». туда же можете добавить мой французский, дайвинг и уроки управления самолетом. С легкой тоской ответил Киву. К сожалению, мой новый проект на данный момент поглощает у меня все силы. Процветание? Он самый. Будь у вас достаточно средств, я бы тоже включил вас в его разработку. Но, к сожалению, совет пока не одобрил вашу кандидатуру. Я читал об этом проекте. По-моему, очередная утопическая программа об идеальном мире, которая никогда не будет реализована. Она не будет реализована до тех пор, пока такие, как вы, в нее не верят. Посудите сами, Дмитрий, что происходит с планетой. Огромные участки превратились в мусорные свалки из-за бесконтрольного производства. Вымирают редкие виды животных, ресурсы на исходе. Плодятся лишь люди со своим бесконечным желанием потреблять. «Уж не мы ли с вами возглавляем этих самых потребителей?» усмехнулся Дмитрий. «У большего процента населения в доме не то, что черной икры нет. На хлеб не хватает». Нам легко философствовать о жизни, сидя в своих замках и подтягивая вино. Я тоже жил в нищете, однако нашел способ подняться, и у меня даже не было столь удобной способности, как у вас. И развивался я сам, а не с помощью удачных знакомств. «Вы считаете, что знакомство с вами для меня удача?» Лесков улыбнулся. Да. «Считаю». Веселость исчезла из голоса Брана, а взгляд его стал серьезным. «Главное, чтобы когда придет время, вы приняли правильное решение». «О каком решении идет речь?» «Однажды вы поймете». «Вы снова говорите загадками или не разговариваете вовсе? Знаете, Бран, в последнее время у меня появилось... больше вопросов, чем ответов. Я до сих пор не понимаю, что за болезнь у вас была и каким образом вы от нее избавились. Что за экспериментальное лечение, которое почему-то после вашего чудодейственного исцеления не прогремело на весь мир? Мое чудодейственное исцеление убило всех, кто пытался исцелиться тем же способом. В голосе Киву послышалось раздражение. Неужели не ясно, что нельзя лечить человека тем же способом, что и иного? Регенеративные процессы моего организма намного выше, чем у обычного мужчины. У вас действительно был рак? Да. Опухоль в мозгу. Неоперабельная. Все равно не понимаю. Учитывая нашу скорость заживления ран, «Неужто организм не может самостоятельно исцелиться?» «Вы в детстве болели ветрянкой?» «Нет». «А простуду подхватывали?» «Да». «Вот вы и ответили на свой вопрос. С чем-то наш организм справляется без усилий, а с чем-то нет». «Да, но...» «В пылу беседы...» Дмитрий не заметил, как задел рукой бокал, который поставил на край стола. Хрупкое изделие упало на пол, прежде чем Лесков успел его подхватить, и разбился вдребезги. Прошу меня простить, виновато произнес парень с досадой, глядя на осколки. Он уже хотел было начать собирать стекло, но Киву жестом остановил его. Не нужно. Тамара уберет. К тому же у нас уже выработалась традиция бить посуду во время особо увлекательных дискуссий. «В прошлый раз мне повезло», — улыбнулся Дмитрий. «Пять лет прошло, а я до сих пор помню, как бокал замер в воздухе вместе с выплеснувшимся шампанским, а затем напиток вернулся обратно в емкость, не проронив ни капли. Словно перемотали пленку. У вас удивительный дар». «Как насчет того, чтобы сыграть партию в шахматы?» – предложил Бран и первым поднялся из-за стола. Дмитрий молча кивнул и последовал за хозяином дома в его библиотеку. Но на выходе парень все же обернулся и задумчиво посмотрел на блестящие на полу осколки. Бран видел, как бокал падал. Но почему же в этот раз он позволил ему разбиться? Выходные у Дмитрия выдались на редкость насыщенными. В пятницу вечером к нему пожаловали Иван с Викой и, наверное, даже погода захотела порадовать гостей снежными и солнечными деньками. Девочка впервые покинула Петербург, поэтому новый город стал для нее чем-то волшебным. В ее глазах отражался такой восторг, что не нужно было задавать никаких вопросов, чтобы понять, насколько Вике здесь нравится. Казалось, ей хотелось охватить все и сразу, но наибольшее впечатление на девочку произвел именно Кремль. Он показался ей таким огромным и величественным, что она сразу определила, что здесь работает президент, и поклялась, что сама будет там работать. С возрастом Вика сделалась куда более общительной, однако она по-прежнему ни на шаг не отходила от своего «не называй меня отцом». Глядя на то, как они держались за руки, Дмитрий не смог удержаться и не припомнить другу его подростковые слова. Дети для придурков. Я сам был еще тем придурком, усмехнулся Иван. Ребенок это нормально, если его любишь. По Вике это заметно, согласился Дима. Она у тебя как кукла выглядит. Не у меня, а у ее няни. Если бы не она, то была бы похожа на пацанку. к тому же вика очень аккуратно все носит мамаши в школе вечно жалуются что только они наденут на ребенка что то новое уже пятно а вика лесков невольно улыбнулся в голосе ивана слышалась гордость но совершенно не такая как если бы он рассказывал о своей новой машине или грудастой девице этот парень действительно любил свою приемную дочь а вика любила его про таких девочек говорят типичная папина дочка. Глядя на этих двоих, Дмитрий подмечал, что их прежнее сходство начало уходить. Теперь Вика больше походила на свою мать. Те же большие выразительные глаза, те же пухлые губы. От сходства с Иваном у нее остались лишь русые волосы и серо зеленые глаза. «Что она у тебя любит?» — поинтересовался Дима, когда Вика отбежала от них в сторону, чтобы... сфотографировать собор. Хочу подарить ей что-нибудь». «Драконов», — с досадой ответил Иван. «Драконов?» Лискову показалось, что он ослышался. «Ты имеешь в виду какой-то бренд или на самом деле?» «На самом деле. Уже вся квартира ими забита. У всех дочери как дочери. Принцев своим куклам просят. А этой чудищ подавай». Кричит, что все сказки неправильные и драконы хорошие. Они прячутся ото всех за горами и за лесами. А дурацкие принцы разыскивают их и убивают. В общем, определила главных злодеев». Дмитрий удивленно вскинул брови. «Может, это какое-то отклонение?» Продолжал Бехтерев. «Какая-нибудь заумная херня вроде психологической травмы. Вспомни ее детство. Угомонись. Небось, прочитала какую-нибудь историю, где драконы выставлены в хорошем свете». Отсюда и ее увлечение. И вообще, есть же что-то нормальное, что ей нравится. Еще лошадей любит. Я все хочу выбраться за город и покатать ее, но вечно срывается. Поехали завтра, какие проблемы? За Москвой есть место, где организуют конные прогулки. Хозяин мой знакомый, так что, если хотите, я ему позвоню. А зимой разве катают? А почему нет? Ну, давай. Иван улыбнулся, но тут же поспешно добавил. «Только Вика ни разу не пробовала, поэтому пусть дадут лошадь поспокойнее». «Можно пони?» «Не, она взрослую захочет». «А ты нормально верхом ездишь?» «Да, даже пытаюсь играть в конное поло». «Пытаешься?» хохотнул Иван. «На фоне других игроков пытаюсь. На мое счастье, они очень вежливы и до сих пор не выгнали меня с поля». «Ясно». «А с Катькой еще общаешься?» «Мы с ней виделись два раза. Хочешь, позовем завтра с собой?» «Ну, в принципе, можно», — согласился Иван. «Интересно посмотреть, какой она стала. Единственное, согласится ли она на раннюю поездку, потому что вечером мы улетаем, и не хотелось бы в последний момент в самолет запрыгивать». Лесков предполагал, что Катя откажется. На выходных она постоянно была занята, однако, услышав, что приехал Иван с дочкой, Девушка попросила позволить ей немного подумать, так сказать, организовать свое время. Но спустя 15 минут она перезвонила и сообщила, что с радостью присоединится. На следующий день около 10 утра вся компания выдвинулась на прогулку. Дмитрий сел за руль, решив, что так в машине станет чуть свободнее. А Лось получил выходной. «Только Ленке скажу, что работал, ладно?» Заговорческим тоном попросил Георгий. «Хочу сегодня с Коришкой погудеть, а то она обижается». Дмитрий не нашелся, что на такое ответить, поэтому молча кивнул. Сейчас его куда больше интересовало, как пройдет встреча Кати и Ивана. В детском доме эти двое не особо дружили. И именно Пуля больше всех выступал, чтобы Беловой не было в их компании. Однако опасения Лескова не подтвердились. Иван повел себя приветливо, и Катя ответила ему тем же. Их разговор быстро свелся к Вике, так как о своей работе парень рассказывать отказался. В такие моменты он произносил свое фирменное «неважно», и тема немедленно затухала. Что касается самого Дмитрия, то он скорее слушал и только изредка вставлял одну-две фразы. Про Алину за время поездки так никто и не упомянул. вика еще не догадывалась куда ее везут но когда она увидела из окна указатель с надписью конный клуб мустанг то радостно прижала ладони к лицу и воскликнула я знала я знала что однажды ты покатаешь меня на лошадке едва они выбрались из машины девочка бросилась к ивану желая его обнять парень улыбнулся и подхватил ее на руки после чего весело произнес «Нет здесь никаких лошадей! Будем снег расчищать!» «Неправда!» — рассмеялась Вика. «Можно я буду кататься на белой лошадке? Можно, можно!» «На них же катаются только принцы, которых ты так не любишь!» «Лошадки ни при чем!» — решительно ответила девочка и снова обняла Ивана за шею. «Спасибо большое, и сахарная. Я очень-очень тебя люблю!» Наблюдая за трогательной сценой, Катя и Дима с улыбкой переглянулись. Если Лесков еще более-менее привык к общению этих двоих, то для девушки это стало настоящим открытием. Она помнила Ивана замкнутым и хмурым подростком, который вечно дрался и грубил воспитателям. Как же так вышло, что такой человек смог воспитать столь любящего его ребенка? Вскоре пятеро всадников выехали за ворота клуба и шагом пустили лошадей по лесной дороге. Деревья, наряженные в пушистый снег, выстроились вдоль, напоминая придворных, которые встречали своего короля. Ярко-голубое небо, казалось, обронило всю белизну вниз, и теперь на нем не осталось ни единого облака. В лесу царили тишина и спокойствие, и только мерный топот копыт по хрустящему снегу нарушал это величественное безмолвие. Первое время Иван заметно нервничал, боясь, как бы Вика не упала с лошади. Однако подле девочки постоянно держалась инструктор, а кобыла, доставшаяся ребенку, действительно оказалась спокойной. Катя и Дима ехали чуть позади. Какое-то время они молчали, наслаждаясь красотой природы, но вот парень тихо обратился к своей спутнице: Я рад, что ты присоединилась к нам. На выходных ты обычно занята, поэтому я был почти уверен, что придется ехать втроем. Я подумала, что стоит вырваться на один день, чтобы встретиться всем вместе, ответила девушка. Обзвонила своих учеников и попросила дать мне отгул. Ты даешь частные уроки? Да, у себя на дому. Вообще я бы пошла работать в академию, были такие предложения, но там слишком мало платят. В магазине работать выгоднее, хотя и не совсем по душе. В этот момент Дима заметил, как Катя поежилась. Тебе холодно? «Я немного переоценила свой новый свитер», — рассмеялась Катя. «Но ничего, сейчас продержусь». «Ты заболеешь», — констатировал Лесков. «Надевай мой». «Не заболею, все в порядке. Давай просто поедем дальше». Однако просто поехать дальше не получилось до тех пор, пока Белова не сдалась. Она до последнего не хотела соглашаться на предложенный свитер, учитывая тот факт, что под ним у Дмитрия оказалась всего лишь тонкая майка. Но когда Лесков уже грешным делом подумал применить свои способности внушения, девушка все же поддалась. Теплый кашемир вскоре согрел ее, и Катя почувствовала, как дрожь постепенно утихла. И одновременно девушке сделалось еще более неловко от того, что теперь она чувствовала тепло Дмитрия и улавливала аромат мужского парфюма, словно обнимала его владельца. В свою очередь Лескову изо всех сил приходилось делать вид, что ему совершенно не холодно. Хотя уже через пять минут проникающий в рукава ветер услужливо напомнил Дмитрию, что сегодня на улице минус восемь градусов.